Калин, в детстве я весь совет перебелю. 14 лет. Мне только изыску успевали подавать. Ну, хорош колотить. Давай ведро. Нет, Сенька, нужно хорошо размешивать, чтобы на потолке полосы не остались. Чтоб полос не оставалось? Надо вдоль от окна, а не поперек. Да. Спасибо вам, ребят, что помогаете. Лень, тебе спасибо. Ты сидишь в выходной, один в своей конуре. Не знаешь, куда себя деть. А ты себе женщину найди. На себя погляди. А я уже да находился. Всем привет! Чем помочь? Надь, ну куда? Сами справимся, испачкаешься. А хотите вам пирожков затей? Да не надо. Не беспокойтесь. Конечно, хотим. А еще бы щерочку. Всем будет Эх, понеслась. Первая городская терапия. Добрый вечер. Позовите к телефону Любовь Зимянина. Это ее муж. Люб! Тебя! Слушай, любочка. Игорь, что случилось? Ты был у Антиквара. Послушай, послушай, я видел. Кому ты видел? Игорь, говори, я тебя не слышу. Игорь. Это преступление, совершенное в Харькове в 50-м, возвращало всех участников преступника, жертву, свидетелей, пострадавших в прошлое. А там в прошлом мало кто задумывался о будущем. Этого будущего для них не существовало. Они на него не рассчитывали. В начале января 1950-го прямо в телефонной будке, ударом ножа в спину, убили студента Харьковской консерватории скрипача Игоря Земянина. Сейчас материальное положение студента бывает очень разным. А тогда это всегда молодой человек, весьма небогатый, живущий на стипендиях. И хотя студент, человек небогатый, преступление имело все признаки разбойного нападения. В начале 50-х с необузданным послевоенным бандитизмом вроде бы покончили. Но одиночки, так сказать, осколки прежних банд, продолжали выходить на темные улицы. Перед самой смертью Зимянин успел позвонить жене, и хотя произнес что-то неразборчивое, она почувствовала тревогу и бросилась искать Игоря. Хорошо, что знала, где искать. Ну, ребят, вообще, спасибо вам огромное. Нать, ну где? Несу, несу! А вот. можно мне половину? Нет. Ну, давайте. Чтоб не было войны. А пирожки? Если пирожков не будет, я, Лёня, себе ночевать забираю. Да кто ж себе вода даст Что, съел? Давай ещё, парни. Скажите, к вам приходил мой муж? На брошь, брошь, круглую такую, с бриллиантами приносил. Да, и что? Я отдал цену, он ушел. Как давно это было? Ну, где-то час назад. А что случилось? На брошь. А, телефон. Я вас умоляю, покажите мне, где телефон. Хорошо. Сейчас покажу Господи, да что, мне пирожков жалко Кушай, дитё, кушай Я не хочу, я не себе, я друзьям и Себе бери друзьям Надя, не 46 год Никто не голодный, пирожков не жалко, но... Как ты сюда попала? А? Я погреться зашла, увидела пирожки и взяла Украла? Калинин, ее проверить надо Где живет, кто родители, где учатся Зачем вы так, ребенок же Надя, вот такой ребенок На вокзале к солдатику Подсаживается в увольнительное. И в ребра Радиешь в мешка, в котором килограмм сахара и буханка Я ничего не делала Что у тебя под пальто? Лень, вы чего? Да, надо обыскать Что у тебя под пальто? Вот, телефон, вот! Игорь! Ничего! Ничего здесь! Не трогай! Тут же могут быть отпечатки! Сейчас! Подожди! Я сейчас вызову милицию! Ничего не трогай здесь! Кто уже там? Криминалист и какой-то новый оперы уже выехал, но просили вас. Так, Степан, давай туда. Тут ходу 10 минут. А я к ближайшему телефону свяжусь с прокуратурой и догоню. Адрес, девочка в отделение, пусть разбираются. Есть. Лень! Давай я ее отведу. Андрес, пошустрей, так будет быстрее. Хорошо, давайте. Покажи еще раз кулон. Что-то есть, Анна Илья Что-то есть. Mm. Валериан Макарович. Не ожидал тебя тут увидеть. Вот, перевелся в город. Как? Ты же без сочинений незаменимый человек. Не смог там больше оставаться. Все жене напоминает. Я понимаю. Ну там Свой дом А здесь что по углам Больше мы А может лучше По углам Ну что здесь Показывай Там вот Где взяла Это мой с детства Врешь Сказала Лиска зовут Значит Елизавета А тут буковки Другие У бабы о данной рынке выменяла У какой Не помню Постарайся вспомнить. Имя, рост, цвет волос. Ты сказала, не помню. Я тебя сейчас в одиночку посажу на сутки. С утра по подговорче и будешь. Ножевое со спины. Похоже, точно в сердце. Смерть не Здравствуйте. Новый опер? Да, новый. Со старыми дырками. Балериан. А, здесь? Валериан. А там у нас что? Это жена и свидетель. Андрейс, давай к ним. Понял. Ну что у нас? живое со спины. Похоже, прямо в сердце. Смерть мгновенная, не более двух часов назад. На рукояти есть кровь, карманы почистили. Место тут темное. Само то для разбойных нападений. То, как говорится, отклонился от маршрута. Ну да. А палкой по башке нельзя было. Обязательно убивать. Так молодой убийца, для пацанов этих послевоенных жизнь человеческая ерунда. Нож сунул, карманы почистил и ушел. О том, чтобы в живых оставить, даже не подумал. Я такого насмотрелся в колонии. Ты в колонии работал? А в детской, куряжской, имени Горького. Знаю. Принес мне брошь на оценку. А что за брошь? Это моя. Мне дяди досталось. Нам не хватало, и я попросила Игоря. Почему в темное время? Репетицию. Вечером пообещал зайти. И что, вы оценили брошь? Да, оценил. Он сказал, я подумаю. Положил ее в карман и ушел. Анна Григорьевна, а там есть брошь? Нету ничего. Скажите, когда он показывал вам брошь, в магазине был ещё кто-то? Нет, никого. Возможно, кто-то в окна заглядывал? Молодой человек, у меня полуподвал. Я весь день вижу только чьи-то ноги. А если кто-то хочет увидеть меня, ему придётся встать на карачке. А трубка телефона висит? Звонил он кому-то? Нет. Сказал то, что он увидел Беррута, Бератна. В общем, я не услышала. Может, он сказал Берта? А Берта это кто? Компаниатор из консерватории Берта Баратанова. У нее в прошлом году там. В общем, Игорь увлекся ей, ну, у них вроде бы все, я его простила, вот муж Берты, в общем, он угрожал Игореву, приходил там вообще жить. А-а-а! Это вы-то хнуты размисовали, да-да, я же все знаю! А! А! А! Я сделал переливание крови ребенку, по анализам он не мой! А! А! Значит так Если ты хочешь на пушечный выстрел Приблизишься Или кому-нибудь ляпнешь Что ты отец Я тебя убью То есть Мы вас правильно поняли Да ну не отец Он ну, ну, ну, увлекся Ну Можно я пойду? Пока нельзя А когда приходил муж этой Берты? В прошлой неделю. А где он работает? Где его найти? Ортопедом Виктор Александрович Первым городской Я тоже там работаю медсестрой, только в терапевтическом Скажите, а брошь эта дорогая? Ну, не дешевая Бриллианты небольшие, но самая главная работа конца 19-го, начала 20 века. Так, Андрес, продолжишь опрос помещения вон у товарища простуда. Хорошо, пойдемте. Да, это у меня не простуда. Это хронический ренит. Это после концлагера. Как только нулевая температура. Вот так сразу всё и происходит что? Управился? Ага. Поиск улик в общественном месте – дело архисложное. Совсем другое дело – квартира, рабочий кабинет или двор частного дома, где не ходят все подряд. Любая улика, найденная на улице, в кинотеатре, а тем более в телефонной будке, может быть и не уликой вовсе. В будке нашли несколько ворсинок ткани не с одежды убитого. Но где гарантия, что это оставил убийца, а не какой-то посторонний человек? Криминалисты даже частицы крови, которая не принадлежала убитому, обнаружили. Но края будки были такие, что самый обычный пользователь таксофоном за несколько часов до происшествия мог просто порезать палец. И, наконец, вокруг будки было несколько четких следов размера 27,5 Многие уже и не помнят старую линейку размеров. Она была, кстати, очень проста. Длина стопы в сантиметрах. 27,5 это примерно соответствует современному 42-му. Ходовой размер. Здравствуйте, а я вас жду. Скажите, мы можем с вами поговорить? Я слушаю. Извините, я вчера была немного не в себе. Скажите, когда я могу забрать Игоря? Подготовку к похоронам нужно начинать. А всем занимаетесь вы? Родственники есть? Родители Игоря немцы повесили. Подпольщики? Нет, они детей из гетто переправляли в Минск. Игорь был совсем мальчишкой, его оставили, но пытали. Звездой на спине вырезали. Всем здрасте ну, Доброе утро Я тут чай затеяла Будешь? Буду Привет А где можно расположиться? Да где хочешь У нас реверансов нет А мне чай не предложила Это хорошо, что реверансов нет Я сам такое не люблю Вот Анна Григорьевна знает а откуда? Что вас связывает с криминалистом Харькова? Жена-то в курсе? Нам тут разбитые сердца и плащи, дети не нужны. Я на улице попью, подышу. Валерьян! А что я такого сказал-то? Люба, выдержись. Я, конечно, все понимаю. Если помощь какая, обращайтесь. Спасибо, не нужно. Игорь переписывался с дядетевой. Я нашла адрес на письме. Дала телеграмму. Он сможет, приедет. Мне же легче будет. Люба! Я не знаю, что сказать. Только время успокоит. Я пойду. Работы много. До свидания. До свидания. Проведешь? Конечно. А вот чай хотите? Спасибо. Валерьян отправлял в Томск детскую колонию в эвакуацию несколькими партиями. С первым эшелоном жену и детей. У него было двое детей. Ну и что? А то, что в Павлодаре пропали. Вышли из эшелона и не вернулись. Так это ты, Казахстан. Я был в Павлодаре. Был ты. А он писал, искал, после войны ездил. И ничего. Я ж не знал. А ты, что ли, новенького обидел? Ну ничего, помиритесь. Мужик, он вроде хороший. И специалист хороший. Я с ним при сочине познакомилась. Там было серийное убийство, так он раскрыл. Так, давайте работать. Спасибо вам. Я сейчас... Мне сейчас Страшно оставаться одной Вы соседку позовите Или сами к ней Так легче Да Вам сейчас очень тяжело Но вы держитесь И не замыкайтесь Если хочется плакать Вы плачьте Кричите, но только не пейте. Не поможет. А если что надо, вы скажите. Я чем смогу, помогу. Кровь возле будки и на рукояти ножа принадлежит незаменимым У скрипача первая группа крови, а здесь четвертая. И след от обуви его. Там размер больше. И рисунок другой. Так, а по орудию что? Обыкновенный штык-нож. Сейчас таких много. Отпечатков пальцев нет. Я вот что думаю. Он с этой Бертой встречаться не хотел. А она хотела объясниться по поводу ребенка. Мужа даже выследила. А муж засек. Ну и что? Ну и то. Музыкант. Испугался. Позвонил жене. И видел Берту. Муж его выследил и... И сам порадился. А что нет? Брошь редкая. Дорогая, антиквар оценил 12 тысяч рублей. Ничего себе. Да за такие деньги убить и никакой ревнивый муж не нужен. Может, гоп-стоп после антикварного магазина? Антиквар сказал, что никого не видел. Я проверил, по нему наводок никаких. Тут на теле убитого еще вот что. Это в Минском гестапа оставили. Вдова рассказала. В консерватории взял личное дело убитого подростком в оккупированном Минске. С лета 44-го призван, воевал, дошел до Берлина, к плену не был. Так, Андрис, пройдись по торгашам, может кто брошь видел, а мы со Степаном поедем за ортопедом. Правильно, я говорил, убийца ревнивый муж. Сразу после войны ортопедия – одно из самых важных подразделений медицины. Огромное количество изувеченных, потерявших конечности людей, нуждались в протезах. Для большинства доступны самые примитивные. Прямая палка с резиновым наконечником вместо ноги – имитация руки в черной перчатке, висящей вдоль туловища. Костыли, кресло на колесах или вообще низкая доска на подшипниках с утюгами в руках для толкания. Очереди к ортопеду огромны. Харьков – один из центров послевоенной травматологии и ортопедии. Знаменитый институт имени профессора Ситенко взрастил целую когорту выдающихся врачей, работавших во фронтовых и тыловых госпиталях. Доктор Ротанов был одним из тех, кто называл себя учеником Михаила Ивановича Ситенко. Гражданин Ротанов, сегодня приема не будет, завтра в первой половине дня... Нет, сегодня прием будет мы из милиции. Ты не пугай меня, милиция! Убить земянин! Ну и что? Я его не знаю. Пойдемте поговорим! Долгоманисты! Да Сопротивление сотруднику уже имеется! Да какой ты сотрудник! Ты же, ты же псих! Твое пальто! Твое! Ты где голову ушиб? Поскользнулся на льду. Гражданин Ротанов, мы пришли сюда побеседовать, но я смотрю, ты сам говорить не хочешь. Поэтому мы вызываем тебя на допрос! Бумагой вызывай, я процедуру знаю! Ты человека зажморял! Кого землянина? Ну вот так говоришь, не знаешь! Какая у тебя група крови, а я тебе ничего не скажу, потому что ты псих. Да угомонить! Шуа! Рана свежая И так упасть и удариться невозможно Ударили Гражданин Ратанов Следы вашей крови были обнаружены возле будки Где убили земянина. След ботинка тоже ваш Ля, ля, как его трусят Колись быстрее, легче станет Псих, сам ты псих Меня нет страха, трусит! Ты свойный с войны контуженный, понял? Я тоже контуженный. Сейчас окажется, нас с тобой одну бомбу накрыла. Где тебя так, умник? В госпитале, в фронтовом, на Рафаминске. Оно как жахнуло. Через три дня только очухался, понял? Ох, сейчас расплачусь. Контуженный, значит, плохо соображаешь. Не ведаешь, что творишь. Как ты? Я отлично соображаю. Я вижу. Так, Виктор Александрович. За что убили Замянина? Его не убивал! Не убивал! Хотел, может, но убивал. А за что хотели? То есть вы ко мне заявились и ничего не знаете? Хотим, чтобы вы сами рассказали? Удовольствие получаете, да? Полгода назад... У меня жена родила, а ребенок не мой. Витя, как наш Валерик? От кого ребенок? Витя, что ты такое говоришь? Ты меня слышишь? Витя, с чего ты взял? От кого ребенок? Витя! Ой. Витя, я вражу! Хватит! Игорь тебя идет скрипать! Где его найти? Витя, я только тебя Говори! Где найти? В консерватории обяжите! Ну, еще ты взял это. Ребенку надо было переливание крови делать. Анализ делали. Первая группа. А у меня четвертая. И что? Ты в школе учился? В учебнике табличка есть. Если у отца четвертая группа крови, то у ребенка первая не может быть. Любая другая, пожалуйста. Первая нет. Нашел. Поговорили. Но легче от этого не стало. Дома жена так смотрит на меня. Боится. Боится. Думаю, какой же он гад, он же всю жизнь мне переломал. Выследить его решил, под консерваторией ждал, а он сразу в магазин, потом к телефону, а я за ним. Любочка, послушай, я видел Пэрла. Пару... Ого. Что он сказал по телефону? Его жена слышала то ли Берлта -то», то ли Берута. Берла. Ну и что это? А мне оно надо! Я не об этом думал! А о чем ты думал? Что с ним сделал, думал. Подрался бы. Не думал бы! Может. Но ножа у меня с собой не было. Что ж ты тогда сбежал? Не вызвал милицию? Не рассказал им эту балабасню? А поэтому и не вызвал! Потому что ты бы мне не поверил бы! всех! Дежурный! Доктора срочно! Весочине Все ее таскают И я ее раз в ты, ты что а. делаешь, Иров? Задерживаю За хулиганку И антиобщественное поведение Встал Вшел Ротанов пришел в себя, но пока лежит Не встает Говорил с ним? Говорить рано, да и врач над душой стоит Не сбежит Нет, не в том состоянии. Я конвойного возле палаты оставил. Ну, похоже, не Ратанов. Что думаете? Ну, кандидатура как бы удобная, все понятно, но есть сомнения. Ну, вот какие сомнения? Есть факты, есть вещдоки. Ревность, следы на месте убийства. Ну, убитый сказал Береле. Ратанов слышал. В Сочине я еще пацаном был Жил мальчишка из евреев Берл Когда его мама звала домой Говорила Берла Это ласково Ну а может действительно Именно еврейском ну, Во-первых, Лень, убитый не еврей Во-вторых, не на еврейском, а на идише У меня полдвора щель на идише Я это слово ни разу не слышал Убитый сказал Берта Берта Ладно, идемте. Объяснительное через О. После точки с большой буквы. Что за штемп? Петька, вор, кличка Малёк. Я не вор. Ах, шелемец. А я тебя узнал. Ты у людей куришь? Ты чего? Какие куры? Вот, брошку на рынке пытался толкнуть. Я не крал, я нашёл. Где? На Маркса Когда? Ночью, не этой, раньше было Дядька выбрасывал Во сколько? Ночью темно было 8 вечера тоже темно Как дядька выглядел? Высокий Да, решай. Темно было Ротанов невысокий Но надо показать Хорошо, пойдем Ты чего руки распускаешь, а? Так курею людей таскал. Шельмец. Спасибо вам, дядя Тепан. Вы простите, я вас совсем не знаю. Хотя Игорь писал. Я его спрашиваю. Вряд ли он хотел, чтобы вы это слушали. Любовь Уже Викторовна! Любовь Викторовна! Ух, простите. Любовь Викторовна. Примите мои соболезнования. Я знала то, что вы придете, Медальян. Это Анатолий Моисеевич. Не Нерубайский. Брославский. Вы его друг, тоже скрипач? Нет. У меня правая рука травмирована, не сгибается в локте. Так что я даже не знаю, как держал бы скрипки. Ну, в правой руке обычно держат смячок. А это из милиции. Они ищут кто. А вы музыканты. Немножко. Земляк Игоря, меня зовут Дядя Тева. Знал его еще до войны, пацаненком. Простите, как вас по имени отчеству? Анатолий Моисеевич, если точно по паспорту, Тевья Мойшевич. Не запомните. Называйте меня просто дядя Тева. Хорошо, Тевья Мойшевич. Мы можем поговорить? Любонька, иди вперед, а мы за тобой. Скажите, а что такое Беррелы? Что значит Беррелы? Берр – это медведь. Берл маленький медведь. А крошечный медведь – Беррелы. Игорь позвонил Любе и сказал, что видел Беррелы. Он что, видел крошечного медведя? Кузнечик – это же не маленький кузнец, а... Божья коровка, никакая не корова, а жучок, правда? Правда. Но только я все равно не понимаю. Дети называют Береле улитку. Он позвонил жене и сказал, что видел улитку. Почему просто не сказать улитка? Да и какие улитки зимой? Он сказал... Я видел? Да. Это прозвище. Люди дают прозвище. Если человек не может за себя постоять, Локш. Значит, лапша, размазня, понимаете? Если человек неряха, его называют Герутене. А если у него вечно под носом блестит, таких называют Бериле. Улитка. Почему? Может быть, потому что слизь? Был один такой в Минске. Еще до войны его так называли. Ордингстинст. А это что? Понятие гетто появилось в начале XVI века. Название от района Венеции, в котором предписывалось всем евреям города жить компактно и запрещалось селиться в других местах. Практика изоляции существовала и раньше. Просто тогда еще не было общего названия. Гетто появились по всем европейским городам. Его жители не имели права покидать свой район ночью и в дни христианских праздников. Рим, Леон, Прага, Франкфурт, Вильна. Но с начала Второй мировой войны само содержание слова изменилось. Теперь гетто закрытая территория, из которой нет выхода. Никогда. Обреченные жители ожидали там отправки на смерть. Гетто появились там где их никогда не было. Могилев, Гродно, Одесса, Минск. Минское гетто было вторым по численности в Европе, после Львовского. В страшных условиях там проживало более 120 тысяч людей. 105 тысяч погибли. Из числа жителей выбирали тех, кто должен был следить за порядком. Еврейская полиция. Это давало привилегии в гетто, но не спасало от смерти в концлагере. Гетто в Минске, район города, за границей которого еврей не имел права выходить. И следили за этим своих же. У них были повязки, дубинки и маленькая власть над остальными. Хорошая вещь. Что получается, полицаями были? А, еврей не мог быть полицаем, даже если он последняя сволочь. Юден Оргдингстинг. Это предел. Ему давали дубинку и право бить других. А потом судьба у всех одинаковая. Смерть или в концлагерь. А ваша? Был такой сильный, бил дубинкой и шмордол носом. Так, Андрес, продолжишь опрос в помещении. Он у товарища простуда. Хорошо, пойдемте. Это у меня не простуда. Это хронический ренит. Это после концлагеря. Как только нулевая температура. Вот так сразу все и происходит. Родители Игоря выводили детей из гетто. Мамы детей отдавали, потому что понимали, что будет дальше. А этот Берреле искал. Хай-офисер. Родители Игоря забрали в гестапо Через два дня повесили Игоря пытали, но жить оставили Краснодарский а что дальше? Всех жителей нашего гетто частями вывезли в концлагеря. Выжили единицы. Я выжил. Потом, после войны, в Минске встретил Игоря. Красавец, медали. Пытался выяснить, где похоронены родители. Ну, сами понимаете. Скажите, а вы бы сейчас этого Беррела узнали? Узнал бы. Поехали. А это кто такой? Дядя Тёва. Здравствуйте. А вид? Йо. Местный? Нет. Из Минска. Минск? Никогда не был. Хороший город. Только почти никого не осталось. А где сейчас осталось? Везде так. Дублист Геблибен? был сам сгореть в печах Бухенвальда. Даже не понимаю, как я остался жив. А другие? Что другие? Девочки и мальчики с темненькими глазками, которых пытались вывести из гетто. Беррелы! Стоять! Руки в гору! Шо? Шо? Ну, ну вам же сказали Зашел, увидел, узнал, вышел А вы с ним разговоры разговаривать Спросить хотел Любопытный, дайте ну, ну жить будете Говоришь, сопли потекли После концлагеря? Нет Ты Бериле был еще до войны Ты сейчас такой смелый Здесь При звании, при, при оружии А если б тебе там Нашли желтую звезду, и дорога одна. Одна! И назад никто не возвращается. Так это же все равно не помогло. Я знаю, не помогло. Но в последние дни, хоть в гетто, но не голодать. Если палка не в, не в твоей руке, значит, она будет сейчас в другой. Бухвинвальд освободили американцы. думаешь, если бы я в сознании был, я бы тут был? Глаза открыл. Госпиталь наш! Вы свободны, идите. Ты в Минск не вернулся, потому что струсил. Воспоминания вспоминания тяжелые. Я вообще по вашим меркам Никакой не военный преступник Я за порядком следил Один из несчастных Так тебя зато судить не будут Ты человека убил Если бы за собой вины не чувствовал Не убил бы Вот, посмотрите Оценка у меня стоит 12 рублей, <смех> как порция мороженого. Ну, что вам сказать? Брошь хорошая, а вот бриллианты, бриллианты не лучшего качества. Могу до 12. На руки получите 11, ну, минус комиссионный Если вам нужны деньги сразу, то могу дать 10. Вы так похожи на одного человека? Да, такого. Да а у вас случайно родственников в Минске не было. Знаете, про таких, как я говорят, типичные евреи. Так может, ваш тот родственник тоже типичный? Подождите, мне же надо заполнить квитанцию. Как ваша фамилия? Землянин. Ждал. Знал, рано или поздно за тобой придут. Это штык-нож держал. А в магазине товар. Я там один. Я самообороны. Штык-нож. Ну а зачем дал до будки дойти? Чего тянул? Ну так за ним. Какой-то мужик следил. Невысокий. Братанов? А не знаю. Он за ним, я следом. Я подумал, что этот мужик землянина побить хочет. Подумал, если тот его по голове шарахнет, тут все равно ну, очухается и все равно ко мне приведет. Потому и действовал наверняка. дубочка Послушай, слушай, я видел перелы. И карманы обчистил, чтобы подумали о граблении. Брошь выбросил. Мальчишка тебя видел. молчишь. Вот так всю жизнь с подлостью живешь. Стёп, уведи его. Встать. Улитка, улитка, покажи рожки. Да магнетку на сережке. Судить Эфа по статье «Измена Родине» не могли факты его собственной жизни входили в противоречие с этой статьей. Ну да. Оружие в руки ему не давали. Только дубинку. В гетто он всего лишь следил за порядком. Суд рассматривал деяния, которые квалифицируются уголовным кодексом как убийство. В этот период смертная казнь была отменена. Срок Эфа получил такой, что из колонии больше не вышел. Иди давай. Ты все понял? Все. Повтори. Мамку не бить. Дальше. Продажку Гуцалову не распространяться. Пошел. Ты точно ее в Песочине видел? Да точно, клянусь. Пошел. Балерьян! Ты же списочина? Ну? Всех там знаешь? Ну, до войны всех знал, а потом народ приехал. Тебя кто интересует? Дарья Гуцалова, она после войны. Знаешь такую? Ну, в лицо, может, и знаю. Вот карточка есть. Конечно, знаю. Так... Что не знаешь? А она тебе кто? Да неважно. Родственница, дальняя. Ага. Она в песочине лет пять как появилась. А что-то я раньше не искал. Да не знал. А тут на днях воровку малолетнюю поймали, а у нее кулочек приметный. Спрашивают, куда взяла. Она говорит, в песочине, на базаре, у бабки выменяла. Но все верно, она на рынке ошивалась. Я тебе так скажу, если ее выменила, то не на шоколадку, а на казенку или на самогон. А девчонку малолетнюю. узнаешь? Так ты покажи, или опиши. Да я как-то... Калинин, подойди сюда, пожалуйста. Андрес, девчонку с пирожками помнишь, мы задержали? Ну да. Опиши Валерьяну, пожалуйста. Девчонка лет 14, две косички, темные волосы, кори глаза. Ну, ребят, я по такому описанию вам табун приведу. А у, у нее еще вот здесь на шее родимое пятно. И кулон приметный. Так, а ты же вроде ее в отделение отвел. Где девчонка? Посмотрите в следующем эпизоде. Я узнал по поводу той женщины, что искал Мартынюк. Девчушка к тебе приходила с неделю назад. Не было тебя. У меня на шее вот здесь среди моих Скорее всего, сирота. Опять натворила что-то. Значит, знаете? Погнали, погнали!